или глупцом. Эленор взглянула на него с еще большим изумлением. Ей оставалось только предположить, что он пьян. Лишь так можно было объяснить и столь странный вид, и подобные манеры, и она тотчас встала со словами. «Мистер Уиллуби, советую вам пока вернуться в комбе. У меня нет более времени оставаться с вами. Какое бы дело не перевело вас ко мне, завтра вам будет легче обдумать его и объяснить о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 Тут мисс Дэшвуд, обратив на него взгляд полный гневного презрения, перебила его словами. «Мистер Уиллуби, едва ли стоит вам продолжать о мне слушать. Подобное вступление не может привести ни к чему достойному. Не вынуждаете меня страдать, выслушивая и дальше ваше признание?» «Нет, я требую, чтобы вы выслушали все до конца», — возразил он. «Состояние мое никогда не было особенно велико, а мои вкусы всегда требовали...»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 все же чуть смягчает гнусность такого себелюбивого тщеславия. Я попросту не представлял себе всю тяжесть удара, какой намеревался нанести. Тогда еще не знаешь, что такое любить. Но узнал ли я это потом? Тут есть место сомнениям. Ведь, любя истина, мог ли бы я принести мою любовь в жертву эгоизму и алчности? Или, что еще важнее, Мог ли бы я ради них пожертвовать ее любовью? Но я это сделал. Стремление избежать относительной бедности, которую ее привязанности и ее общество превратили бы в ничто. Я, обретя богатство, лишился всего, что могло бы сделать его желанным. «Так значит, — сказала Элинор, слегка смягчаясь, — вы верите, что одно время питали к ней искреннее чувства Не покориться таким чарам...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 «Полагаю, от весьма дальних своих родственников, в чьих интересах было бы лишить меня ее расположения, об интрижке, о связи, но надо ли мне договаривать?» — добавил он еще более красне и вопросительно, глядя на Элинор. «Ваша дружеская близость, полагаю, вы уже давно обо всем этом осведомлены?» «Да».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 не ответит мне отказом, если я соберусь сделать ей предложение. И убедил себя в благоразумии такого решения, не видя иного выхода. Но до того, как я покинул Деваншир, меня ожидало тяжелое испытание. Я в этот день обещал обедать у вас и обязан был принести вам какие-то извинения. Но вот написать или самому заехать? Я долго колебался». Я страшился увидеть Марианну и даже опасался, что встреча с ней может заставить меня переменить намерение. Но здесь, однако, я, как показала дальнейшее не воздал должного силе своего духа. Я приехал, увидел ее горе и покинул ее в горе. Покинул в надежде более никогда с ней не встречаться. «Но почему вы все-таки приехали, мистер Уиллуби?» Спросила Элинор с упреком. «Ведь достаточно было бы записки с извинениями. Для чего вам нужно было приезжать?» «Ради моей гордости. Уехать почти тайком мне было невыносимо. Я не хотел, чтобы вы и все соседи заподозрили то, что произошло между мной и миссис Смит, и решил побывать у вас по дороге в Хонитон. Но встреча с вашей милой сестрой была ужасна, да к тому же я застал ее одну». Ваша матушка и вы с младшей сестрой куда-то ушли, и я не знал, когда вы возвратитесь. Лишь накануне я ушел от нее с такой твердой, такой глубокой решимостью поступить, как должны. Еще несколько часов, и она была бы связана со мной навеки. Я вспоминал, как весело, как легко было у меня на сердце, когда я возвращался пешком из коттеджа в Алином, довольный собой, полный нежности ко всем людям. Но во время этой последней нашей еще дружеской встречи я чувствовал себя настолько виноватым перед ней, что у меня едва хватило сил притворяться. Ее печаль, ее разочарование, ее горькие сожаления, когда я сообщил ей, что должен покинуть деван Деваншир с промедления. Ах, никогда мне их не забыть. Вместе с такой доверчивостью, с такой уверенностью во мне. Ах. «О, боже мой! Каким бессердечным я был негодяем!» Наступило молчание. первый заговорила Элинор. «Вы сказали ей, что скоро вернетесь?» «Я не знаю, что ей сказал», — ответил он с досадой. «Несомненно, меньше, чем требовало прошлое, но, вероятно, больше, много больше, чем оправдывалось будущим. У меня...» «Нет сил вспоминать об этом. Нет, нет. А потом пришла ваша добрая матушка, чтобы еще больше пытать меня своей ласковостью и доверием. Слава богу, что все-таки для меня это было пыткой. Я был глубоко несчастен. Мисс Дэшвуд, вы и вообразить не можете, какое для меня сейчас утешение вспоминать ту свою горесть». Я так зол на себя за глупое, подлое безумие собственного сердца, что все мои былые из-за него страдания теперь составляют единственную мою гордость и торжество. Что же, я уехал, покинув все, что любил. Уехал к тем, кому в лучшем случае был лишь равнодушен. Мое возвращение в Лондон. Я ехал на своих лошадях, и потому медленно. И ни единого собеседника, а собственные мои мысли — Такие веселые. Будущее, когда я о нем думал. Такое манящее. А когда я вспоминал Бартон, картины представлялись моему взору. Такие успокоительные. О, это была поистине чудесная поездка. Он умолк. Что же, сударь? Сказала Элинор, которая, хотя и жалела его, все больше желала, чтобы он поскорее уехал. «Вы кончили?» «Кончил? О, нет!» «Или вы забыли о том, что произошло в Лондоне?» «Это гнусное письмо!» «Она вам его показывала?» «Да, я видела все письма и записки. Когда я получил первую из них... А получил я ее сразу же, так как с самого начала был в столице...» Я почувствовал, но слова, как принято выражаться, здесь бессильны. Если же сказать проще, даже настолько просто, что и жалости это не пробудит. Мной овладели мучительнейшие чувства. Каждая строчка, каждое слово поражали меня, если прибегнуть к избитой метафоре, которую, начертавшая их, будь она здесь, запретила бы мне произнести кинжалом в сердце. Марианна в городе. Это было, выражаясь тем же языком, удар грома с ясного неба. Удары грома и кинжала как мило она поменяла бы мне. Ее вкусы, ее мнения, мне кажется, я знаю лучше, чем собственные. И, во всяком случае, они мне дороже. Сердце Эленор, претерпевавшее множество перемен в течение этой странной беседы, вновь смягчилось. Тем не менее, она почла своим долгом напомнить ему, о неуместности утверждений, подобных заключительному. Это лишнее, мистер Уиллуби. Вспомните, что вы женаты. Говорите только о том, что ваша совесть требует мне сказать. Записка Марианны, из которой я узнал, что дорог ей, как прежде, что, несмотря на долгие недели разлуки, она осталась верна собственным чувствам и по-прежнему свято верит в постоянство моих, пробудила во мне все былое раскаяние. я сказал пробудила потому что время и столичные развлечения, дела и кутежи в какой-то мере усыпили его, и я мало-помалу превращался в очаровательного закоренелого злодея, воображал себя равнодушным к ней и внушил себе, что и она, конечно, давно меня забыла. Я убеждал себя, что наше взаимное чувство было лишь мимолетным пустяком и в доказательство пожимал плечами, подавляя все угрызения заглушая голос совести, мысленно повторяя. Я буду сердечно рад услышать, что она вышла замуж. а но эта записка заставила меня лучше узнать свои чувства. Я понял, что она бесконечно дороже мне всех женщин в мире, и что обошелся я так мерзко, как и вообразить невозможно. Но между мной и мисс Грей... Всё только что было улажено. Отступать я не мог. Мне оставалось лишь всячески избегать вас обеих. Марианне отвечать я не стал, в надежде, что больше она мне писать не будет, и даже некоторое время соблюдал своё решение не заезжать на Беркли-стрит. Но затем, подумав, что разумнее будет принять витром надушного знакомого, я как-то утром выждал, чтобы вы все трое уехали, и занёс свою карточку. Выждали, чтобы мы уехали. «Представьте себе. Вас удивит, когда я скажу, как часто я следил за вами, как часто едва не попадался вам на глаза. Сколько раз я скрывался в ближайшем магазине, пока ваш экипаж не проезжал мимо. Ведь я жил на Бонн-стрит, и почти не выпадало дня, когда бы я не видел кого-нибудь из вас, и только моя неусыпная бдительность, неизменное жаркое желание не попадаться вам на глаза помешали нам встретиться много раньше. Я всячески избегал мидлтонов и всех тех, кто мог оказаться нашим общим знакомым. Однако, ничего не зная о том, что они в городе, я столкнулся с сэром Джоном, если не ошибаюсь, в первый же день после их приезда, то есть на другой день после того, как я заходил к миссис Дженнингс. Он пригласил меня на вечер к себе на танцы. Даже если бы он, желая уж наверняка заручиться моим присутствием, и не упомянул, что у них обещали быть «вы» и «ваша сестра», Я все равно побоялся бы принять его приглашение из осторожности. На следующее утро получаю еще одну записку Марианны. По-прежнему нежную, откровенную, непосредственную, доверчивую. Ну, словом, такую, какая делала мое поведение еще более отвратительным. Ответить у меня не нашлось сил. Я попытался, перо меня не слушалось. Но право же весь день я думал только о ней». Если вы способны пожалеть меня, мисс Дэшвуд, то лишь вообразите, в каком положении был я тогда. Мои мысли, мое сердце полный вашей сестрой, а я вынужден изображать счастливого жениха другой. Эти три-четыре недели были хуже всех остальных. И вот, в конце концов, как мне незачем вам рассказывать, наша встреча все же произошла. И как прелестно я себя вел. Какой вечер адских мучений! Марианна, прекрасная, как ангел, называет меня Уиллуби. О, боже мой! Протягивает мне руку, просит объяснения, устремив на меня такой участливый взор чарующих глаз. И рядом Софья, ревнивая, как дьявол, вся просто... Но к чему это? Все уже позади. Что за вечер? Я бежал от вас всех, едва сумел, но не прежде, чем увидел милое лицо Марианны белым, как смерть. Вот какой видел я ее в последний раз. Такой запечатлела ее моя память. Это было ужасно. И все же, когда нынче я думал, что она умирает, я обретал странное утешение в мысли, что знаю, какой она предстанет перед теми, кто проводит ее в последний путь. всю дорогу я видел перед собой то ее лицо тот ее взгляд опять наступило молчание первым отвлекшись от своих мыслей улуби нарушил его словами что же мне пора поторопиться но ваша сестра действительно вне опасности нас в этом заверили и ваша бедная матушка она ведь так любит марианну но письмо мистеру вылуби «Ваше собственное письмо. О нем вам нечего сказать?» «Нет, нет, напротив, вам известно, что ваша сестра написала мне на следующее же утро». «И вы знаете что?» Я позавтракал у Эллисонов, и ее письмо вместе с другими мне принесли туда из моей квартиры. Софья успела заметить его прежде меня, и то, как оно было сложено, элегантность бумаги, подчерк. все тотчас вызвало ее подозрение. Она и раньше слышала кое-что о моих ухаживаниях за кем-то в Деваншире, а встреча накануне у нее на глазах объяснила ей, о ком шла речь, и вовсе распалила ее ревность. И вот, приняв тот шаловливый вид, который пленяет нас в любимой женщине, она тотчас скрыла письмо и прочла его. Бесцеремонность дорого ей обошлась. То, что она прочла, заставило ее страдать. Страдания ее я мог бы еще вытерпеть, но не ее гнев, не ее распаленную злобу. Любой ценой их надо было умиротворить. Говоря короче, какого вы мнения об эпистолярном стиле моей жены? Что за изящество, деликатность? Истинная женственность, не так ли? Вашей жены? Но почерк был ваш. О, да!» Однако мне принадлежит лишь часть рабского переписывания перлов, под которыми мне было стыдно поставить свою подпись. Оригинал же всецело ее. И тонкость мысли, и изысканность выражений. Но что мне оставалось делать? Мы были помолвлены. Приготовления завершались, день был уже назначен. Но о чем я говорю? Приготовление, день. К чему уловки? Мне необходимы были ее деньги. и в моем положении приходилось соглашаться на все, лишь бы предотвратить разрыв. И в конце концов, что менял язык моего письма в том мнении, которое уже сложилось о моем характере у Марианны и ее друзей? Напротив, он служил той же цели. Мое дело было представить себя отпетым негодяем, а сделал бы я это с вежливыми расшаркиваниями или нагло, значения не имело. «В их мнении я навеки погублен», — сказал я себе. «Их общество навсегда для меня закрыто. Они уже считают меня человеком бесчести, и это письмо лишь превратит меня в невыразимого подлеца». Вот как я примерно рассуждал, когда с хладнокровием отчаяния переписывал слова моей невесты и расставался с последней памятью о Марианне. Три ее записочки, к несчастью, они все были у меня в бумажнике, не то бы я скрыл их существование и бережно хранил всю жизнь, я был вынужден отдать их, даже не поцеловав. Локон, он тоже всюду был со мной в том же бумажнике, который теперь госпожа моя будущая супруга обыскала с пленительнейшей злостью. Бесценный Локон. Все, все милые напоминания о ней были у меня отняты. То, что вы сказали мистеру Уиллуби, «Очень дурно и недопустимо», — возразила Эллинор, хотя голос выдал ее сострадание. «Вам не следует говорить в таких выражениях ни о миссис Уиллуби, ни о моей сестре. Свой выбор вы сделали сами, вас к нему не принуждали. У вашей жены есть право на ваше уважение, на вашу сдержанность во всяком случае. Вероятно, она любит вас, иначе она не стала бы вашей женой. Обходиться с ней грубо». Говорить о ней презрительно. Это ведь нисколько не искупает вашей вины перед Марианной. И, как мне кажется, вряд ли может успокоить вашу совесть. «Ах, оставьте мою жену», — сказал он с тяжелым вздохом. «Она не заслуживает вашего сочувствия. Выходя за меня, она знала, что я не питаю к ней никаких нежных чувств». Но как бы то ни было, мы сыграли свадьбу и отправились в комбе «Магна», дабы вкусить счастье, затем вернулись в столицу развлекаться. «Теперь вы сожалеете обо мне, мисс Дэшвуд? Или все это я рассказывал напрасно? Поднялся ли я самую чуточку в ваших глазах? Сумел ли я хоть в чем-то смягчить свою вину? Да, бесспорно, в чем-то вы оправдались, пусть в малом». Вообще вы оказались менее распущенным, чем я вас считала. Вы доказали, что ваше сердце менее дурное. Гораздо менее, но... Но вы причинили столько горя, что, правда, не зная, что могло быть хуже. Вы расскажете вашей сестре, когда она поправится все, о чем я вам говорил. Позвольте мне немного очиститься и в ее глазах. Вы сказали, что она меня уже простила. Позвольте же мне тешить себя мыслью, что лучше узнав и состояние моего сердца и нынешние мои чувства, она подарит мне более душевное, более непосредственное, более кроткое и не такое гордое прощение. Расскажите ей о моих страданиях и о моем раскаянии. Расскажите ей, что мое сердце всегда было верно ей, и что, не откажите мне, в эту минуту она дороже мне, чем прежде. Я расскажу ей все, что необходимо для вашего оправдания, если тут подходит это слово. Но вы так и не объяснили мне, зачем вы приехали и откуда узнали о ее болезни. Вчера в коридоре Друри-Лейна я столкнулся с сэром Джоном мидлтоном и, узнав меня, он впервые за эти два месяца заговорил со мной. Я не удивлялся и не оскорблялся, когда прежде он поворачивался ко мне спиной. На этот раз, однако, его доброе, честное, глупое сердце, полное негодования против меня и тревоги за вашу сестру, не устояло перед искушением сообщить мне то, что должно было бы по его убеждению причинить мне большую боль, хотя, возможно, он этого от меня и не ждал. А потому без обвиняков он объявил мне, что Мариана Дэшвуд умирает в Кливленде от гнилой горячки, что утром они получили письмо от миссис Дженнингс По ее мнению, надежды почти больше нет, а Палмеры в страхе уехали, ну и прочее в том же духе. Я был так потрясён что не сумел сохранить вид равнодушия даже перед сэром Джоном, как немало свойственна ему проницательность. Страдания моего сердца смягчили его собственное, и его ожесточение против меня настолько прошло, что при расставании он чуть было не протянул мне руки, напоминая о давнем обещании подарить ему щенка-пойнтера. Что я перечувствовал, услышав, что ваша сестра умирает и умирает, считая меня величайшим негодяем на земле, презирая, ненавидя меня в свои последние минуты. Откуда мне было знать, какие ужасные замыслы мне приписывались? Во всяком случае, один человек полагал, я должен был представить меня способным на все. То, что я чувствовал, было ужасно. Я тут же принял решение, и нынче в восемь утра уже выехал из Лондона. Теперь вы знаете все. Эллинор ничего не ответила. Она думала о том, как непоправима слишком ранняя независимость и порожденную ею привычка к праздности, распущенности и роскоши испортили душу, характер и счастье человека, у которого внешние достоинства и таланты сочетались с натурой, от природы открытой и честной. сердцем чувствительным и нежным. Свет сделал его тщеславным мотом, мотовство и тщеславие сделали его холодным и себелюбивым. Тщеславие, ища грешного торжества в победе над другим сердцем, привело к тому, что он познал истинное чувство, но мотовство, а вернее нужда его дочь, потребовала чтобы оно было принесено в жертву. Каждая порочная склонность, ведя его козлу обрекала его на воздаяние. Чувство, которое он вопреки чести, собственным желанием и всему в нем лучшему словно бы отторг от себя, теперь, когда оно стало недозволительным, властвовало над всеми его помыслами. Брак же, ради которого он обрек ее сестру на горе, тоже сулил стать для него источником вечного несчастья, безнадежды на избавление. От этой задумчивости несколько минут спустя ее отвлек вылуби который, очнувшись от мыслей, по крайней мере, столь же тяжелых, встал, собираясь попрощаться. «Дольше оставаться здесь мне нет смысла. Пора в путь. Вы вернетесь в город?» «Нет, сначала я заеду в комби магна У меня там дела, а дня через два вернусь в Лондон. Прощайте же». Он протянул ей руку, и не подать ему своей Элленор не могла, а он пожал ее с глубоким чувством. «И вы, правда, думаете обо мне уже не так плохо, как прежде?» спросил он, опираясь о каминную полку, словно забыв, что собрался ехать. Эленор заверила его, что переменила мнение о нем, что она прощает его, жалеет, желает ему всех благ и даже рада будет услышать, что он счастлив, присовокупив несколько мягких советов о том, как ему следовало бы себя вести. Ответ его был не слишком обнадеживающим. Что до этого, — сказал он, — придется мне жить в свете, как уж сумею. О семейном счастье речи быть не может. Если, однако, мне будет дозволено думать, что вы и ваши близкие питаете благожелательный интерес к моей судьбе, это может привести к... Это может заставить меня остеречься. Во всяком случае, мне будет ради чего жить. Марианна, конечно, потеряна для меня навеки, Даже если бы счастливый случай вернул мне свободу, Элинор с негодованием перебила его. «Ну что же», — произнес он, — «еще раз прощайте. Теперь я уеду и буду жить в страхе перед одним событием. Каким же? Браком вашей сестры. Напрасно. Более чем теперь она быть для вас потеряна уже не может. Но она будет принадлежать другому. И если этим другим окажется тот, кому менее всего... Но не стану лишаться вашей сострадательной доброжелательности ко мне, показав, что там, где я виновен более всего, я вовсе не способен простить. Так прощайте же, и благослови вас Бог». С этими словами он почти выбежал из комнаты.